Артем, Никита и старшеклассники. Артем подружился с Никитой в первом классе. Мальчишки поспорили, сможет ли кто-нибудь пробежать по коридору перед кабинетом директора. Из всего класса на это решились только двое — Артём и Никита. Они неслись по коридору, как перепуганные зайцы, удирающие от разъяренного хищника, только подошвы мелькали. Возможно, этот забег и не стал бы началом их дружбы, если бы в самый ответственный момент дверь не открылась, и Инесса Владимировна не вышла из своего кабинета. Разогнавшиеся мальчишки совсем не ожидали ее появления и не успели остановиться. Никто точно не знает, о чем после этого они говорили с Инессой Владимировной в ее кабинете, но с того дня Артем и Никита стали лучшими друзьями. Правда, бегать по школе не перестали. Любили на переменах и в догонялки поиграть, и в пятнашки, но всегда держались подальше от кабинета директора. Даже когда перешли из началки в среднюю школу, бег остался для них одним из самых любимых развлечений на переменах. Перед биологией мальчишки так и играли. Никита убегал, а Артем пытался его догнать. Они хохотали и были так увлечены игрой, что не замечали ничего вокруг. У соседнего кабинета физики стояли девятиклассники. Один из них, Тимофей, заметил, что освободилась скамейка у окна и решил присесть. Но не успел дойти до скамейки пары шагов, как Никита, убегая от Артёма, налетел на него. «Ой, прости!» — извинился Никита. «Смотреть нужно, куда прёшь!» — рявкнул Тимофей и сильно пихнул Никиту. Тот не ожидал толчка, покачнулся, не устоял на ногах и шлепнулся на пол на глазах у девятиклассников. Тимофей усмехнулся. «Будешь знать, как старших задевать!» Друзья Тимофея засмеялись, глядя на неловко поднимающегося мальчишку. С тех пор Тимофей и его компания не упускали возможности посмеяться над Никитой. Однажды, когда Никита с Артемом обедали в школьной столовой, старшеклассники подошли к их столу. «Тебя учили, что старшим нужно помогать, угощать, например?» Вызывающе спросил Тимофей, взял с тарелки пиццу Никиты и откусил сразу половину. Никита, не моргая, смотрел, как его пицца исчезает во рту. «Это же не твоя пицца!» Попытался защитить друга Артём. «Чего лезешь, куда не надо? Тоже хочешь поделиться со старшими?» усмехнулся Тимофей. Артем замолчал, а Тимофей бросил Никите на тарелку недоеденную корку и процедил сквозь зубы. «Не бойся, я не жадный, оставил тебе кусочек». подружный дружный хохот друзей он отошел от стола. На следующий день Никита столкнулся с Тимофеем в гардеробе. Никита только переобулся и убрал уличные кроссовки в мешок для сменки, когда Тимофей проходил мимо. «Дай сюда», сказал он и выхватил мешок из рук Никиты. Друзья с замиранием смотрели, что задумал Тимофей. «Смотрите, мелкий принес нам футбольный мяч». Тимофей швырнул мешок на пол и со всей силы пнул его в сторону своих одноклассников. Те сразу включились в игру и стали пинать мешок гагача во весь голос. «Пас, кидай сюда!» — кричали они друг другу. Никита смотрел, как мешок с его кроссовками летал по гардеробу и ничего не мог сделать. Наконец зазвенел звонок, и девятиклассники ушли на урок, закинув напоследок мешок со сменкой под дальнюю скамейку. На урок Никита пришел минут через десять после звонка. «Простите за опоздание», — извинился он перед учительницей. «Нужно вставать пораньше, чтобы в школу не опаздывать», — отчитала его англичанка. «Проходи, садись, в следующий раз в класс не пущу». Никита опустил голову и дошел до своей парты. «Что случилось?» — шепотом спросил Артем, когда Никита сел рядом. «Ничего», — буркнул Никита. «Тимофей с девятого опять докопался». Артем посмотрел на Никиту, и его кулаки сжались. Хмурый Никита был совсем расстроенным. «Но как ему можно помочь? Как остановить девятиклассников?» Тимофей прямо сказал, что если Артем будет лезть, ему тоже достанется. После уроков Никита с Артемом в окно заметили стоящую во дворе компанию Тимофея. «Давай подождем, когда они уйдут», — попросил Никита. «Хорошо», — согласился Артем. Они сели на скамейку и стали смотреть в окно. «Ждать, когда девятиклассники разойдутся». Но те, казалось, никуда не торопились. Они что-то обсуждали, размахивали руками, смеялись. Один из них поднял голову и посмотрел в сторону ребят. Никита сразу отпрянул от стекла. «Может, они меня ждут?» — спросил он Артема. «Вряд ли», — ответил тот. «Что, у них дел других нет?» «Не знаю». Пальцы Никиты схватили застежку-молнию на куртке и стали теребить ее вверх-вниз. «Если у них дела есть, чего они тогда не уходят?» Голос Никиты дрогнул. Артём и Никита просидели в школе еще целый урок, пока девятиклассники, наконец, не разошлись. Артём не знал, ждали те Никиту или просто болтали, но выяснять это совсем не хотелось. Через пару дней Никита все таки столкнулся с компанией Тимофея за школой на Клиновой аллее. Он увидел девятиклассников слишком поздно, сразу развернулся, пошел в другую сторону, но его уже заметили. «Эй, куда пошел? А ну, вернись, иди сюда, говорю!» Донеслось ему вслед. Никита не решался обернуться. Просто застыл на месте. Рядом, как назло, никого не было. Никита услышал приближающиеся шаги и еще больше сжался. «Слышь ты, малявка, оглох, что ли? Я же сказал, иди сюда!» Прогремел над духом знакомый голос Тимофея. «Тебя что, не учили, что старших нужно слушаться?» Друзья Тимофея окружили Никиту и засмеялись. «Может, ему шапка слушать мешает?» предположил один из них и сорвал шапку с головы Никиты. Ледяной ветер растрепал волосы, и холод проник под воротник. «Ну что, так лучше слышно?» Тимофей с усмешкой посмотрел на взъерошенного Никиту. Тот кивнул. «Так мы тебе слух подлечим!» хохотнул друг Тимофея и, замахнувшись, зашвырнул шапку на дерево. Та повисла на верхних ветках, покачиваясь на ветру. «Спасибо, сказать надо, когда старшие товарищи помогли тебе слух вернуть!» Засмеялся Тимофей. «Спасибо», — одними губами прошептал Никита. Тимофей с друзьями снова рассмеялись и ушли. Никита дождался, когда они скроются из вида, и попытался дотянуться до шапки. Не получилось. Тогда он подпрыгнул, а потом еще и еще, но шапка висела слишком высоко. Никита вздохнул и пошел домой с открытой головой. Артем встретил его во дворе, рядом с домом. Уши у Никиты горели, нос покраснел. «Ты что, шапку потерял?» спросил Артем, увидев замерзшего друга. «Угу, кое-кто помог потерять», попробовал отшутиться Никита. «Опять Тимофей?» нахмурился Артем. Никита кивнул. Артем снял свою шапку и натянул ее Никите. «У меня дома запасная есть», пояснил он. «В такой мороз без шапки все мозги отморозишь». «Спасибо», ответил Никита и натянул шапку до самого носа. «Надо что-то делать с Тимофеем», покачал головой Артем. Что он в следующий раз устроит? Куртку с тебя на морозе снимет? А что с ним сделаешь? Вздохнул Никита. Он же девятиклассник, мы для него малявки. Я что-нибудь придумаю, пообещал Артем. Весь вечер он думал про Никиту и Тимофея. Даже лежа в кровати, он представлял, как подойдет к Тимофею и скажет, чтобы тот больше и близко не подходил к его другу. Только вот дальше воображение рисовало, как Тимофей засмеется и толкнет или пнет уже его, Артема. И на месте Никиты окажется он сам. Так и не придумав, как помочь другу, Артём наконец уснул. Утром он пришел в школу с тяжелой головой. Никиты в классе не было. Неужели заболел? Испугался Артем, вспомнив, как сильно вчера замерз его друг. Ты Никиту не видел? спросил Артем Сережу, сидевшего за соседней партой. Видел? ответил Сережа. Он в туалет пошел, только это было уже давно. Артем почувствовал, как сердце заколотилось и руки похолодели. Он выбежал из класса. Через минуту он был у туалета. Из-за закрытой двери доносился голос Тимофея. Слов было не разобрать. Артем глубоко вздохнул несколько раз и зашел внутрь. Заплаканный Никита стоял у стены. Он громко шмыгал носом и размазывал рукой слезы по щекам. Тимофей с двумя дружками держали над унитазом расстёгнутый рюкзак Никиты. Тимофей встряхнул его и пинал Никиты, плюхнулся в унитаз, забрызгав брюки Тимофея. Тот поморщился и стал сильнее трясти рюкзак. Унитаз посыпалось все, что было в портфеле. Тетради, учебники, яблоко. «Не надо, пожалуйста!» — тихо хныкал Никита. Артем не мог на это смотреть. «Что вы делаете?» — закричал он. «Хватит!» «Тебе что здесь надо?» — огрызнулся Тимофей. «Хочешь, чтобы твой портфель следующим был?» Артем посмотрел на Никиту и выскочил из туалета. «Вот и правильно, вали отсюда!» Раздался из-за двери крик Тимофея. Артем прибежал в класс и замер на пороге. Учителя еще не было. Артем тяжело дышал и обвел взглядом класс. Почти все уже пришли. «Ребята!» — громко сказал Артем. «Никите срочно нужна помощь! Один я с девятиклассниками не справлюсь! Кто со мной?» Артем посмотрел на Сережу. Тот решительно поднялся из-за парты. «Я пойду! И я! И я!» — раздались голоса со всех сторон. Ребята давно видели, как старшеклассники преследовали Никиту, поэтому, когда Артем предложил объединиться и вместе заступиться, сразу согласились. Они столкнулись с Тимофеем в коридоре. Тот шел с друзьями им навстречу. «Стойте!» — крикнул Артем. Удивленные девятиклассники остановились. «Все-таки нарываешься?» — Тимофей посмотрел на Артема и потер руки. «Значит, будет еще одна веселуха». «Ничего больше не будет», — ответил Артем, глядя в глаза Тимофею. «Если ты еще раз подойдешь к Никите или к другому моему однокласснику, мы всем классом пойдем к директору и все расскажем, понял?» Ребята, которых привел Артем, дружно загудели. «Да, все расскажем директору и завучу, все вместе пойдем». «Ой-ой-ой, напугали», — фыркнул Тимофей. «Боюсь, боюсь». «Ты понял меня?» Артем подошел к Тимофею вплотную и посмотрел на него снизу вверх. «Ты больше не будешь трогать Никиту!» «Больно он мне нужен, ваш Никита!» Тимофей отступил на шаг назад и кивнул друзьям. «Пошли отсюда! Нечего разговаривать с этой мелюзгой!» Девятиклассники обошли стоявших стеной ребят и ушли на другой этаж. Никто из них больше не подходил ни к Никите, ни к Артему. Весь день Никита занимался на листочках, которые одноклассники вырвали для него из своих тетрадей. Ручку и карандаш Никите дал Артём. Но самое главное, что получил Никита от Артёма — ощущение безопасности. Когда ради тебя лучший друг может привести на подмогу весь класс, это дорогого стоит. Даша закрыла страницу блога и посмотрела на часы. Половина девятого. Арина до сих пор не ответила и не позвонила. Может, с ней что-то случилось? Даша набрала номер подруги. В динамике раздался механический голос. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети?» Даша попробовала еще раз, но, похоже, телефон Арины был выключен. «Разрядился, наверное», — уговаривала себя Даша. Она достала из-под стола школьный рюкзак и попыталась собрать учебники и тетради на завтра. Сосредоточиться на нужных предметах не получалось. В голове крутились беспокойные мысли. Каждый вечер девочки созванивались и могли болтать до самого утра, пока мамы не загоняли их спать. Сегодня Даша впервые не смогла дозвониться до Арины и впервые не услышала ее «Споки» и «До завтра». Даша уже лежала в кровати, когда экран телефона вспыхнул и появилось сообщение. Абонент снова в сети. Но на звонок Арина не ответила. «Только бы у нее все было хорошо», — думала Даша, ворочаясь в кровати. Уснуть никак не получалось. Может, Арина уронила и разбила телефон во время прогулки с Матвеем. Или мама увидела замечание в дневнике и отобрала телефон. Они сегодня играли в охотников на вампиров и подсунули чеснок на стол учительницы биологии. Хотели убедиться, что бледность Тамары Николаевны обычная, человеческая, а не вампирская. Чеснока она не испугалась, а вот замечание в дневник написала и Даше, и Арине. Из-за замечания мама запросто могла отобрать телефон. В эту ночь Даше приснилась Тамара Николаевна. Она размахивала перед Дашей телефоном Марины и монотонно повторяла «Не жди! Не жди!» В такт взмахом руки на шее учительницы покачивались бусы из чеснока. Вправо, влево, вправо, влево. Летающие бусы гипнотизировали и убаюкивали. Даша не могла отвести от них взгляд, пока, наконец, не провалилась в темноту. Утром Даша проснулась и подскочила на кровати. «Приснится же такое!» Отгоняя остатки сна, она заглянула в телефон и убедилась, что пропущенных звонков не было. Зато было два сообщения. Они пришли поздно ночью. Первое — от Арины. Мы вчера так классно погуляли, а потом весь вечер переписывались с Матвеем. Прости, что не позвонила. Второе с незнакомого номера. У меня тоже есть история для твоего блога. И подпись. Полина.